Несомненно, философы правы, утверждая, что понятие великого и малого – суть понятия относительные. Быть может, судьбе угодно будет устроить так, что и лепуты встретят людей столь же малых в сравнительной с ними, как они были малы по сравнению со мной. И кто знает, быть может, в какой-нибудь отдаленной и неизвестной нам части света существует порода смертных, превосходящих своим ростом даже этих гигантов. Таким философским размышлениям предавался я, несмотря на овладевшие мной ужас и смятение. В это время один из жнецов подошел на десять ярдов к борозде, в которой я лежал. Испугавшись, что при следующем его шаге я буду растоптан или разрезан пополам серпом, я завопил, что было мочи. Верикан остановился, внимательно осмотрелся кругом и, наконец, заметил меня на земле. Некоторое время он с опаской наблюдал за мной, подобно тому, как мы следим за каким-нибудь зверьком, когда хотим схватить его так, чтобы он не оцарапал или не укусил нас. Я сам хватал иногда таким образом харьков в Англии. Наконец он отважился, взял меня за талию большим и указательным пальцами и поднес к глазам на расстояние трех ярдов, чтобы получше рассмотреть». Я угадал его намерение, и у меня хватило настолько присутствия духа, что я решил не оказывать ни малейшего сопротивления, когда он держал меня так на высоте 60 футов от земли, хотя он страшно сдавил мне ребра, боясь, чтобы я не выскользнул из его пальцев. Я позволил себе только поднять глаза к солнцу, умоляюще сложить руки и сказать несколько слов смиренным печальным тоном, подобающим положению, в котором я находился. Я все время был в страхе, что великан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 что своими пальцами он причиняет мне нестерпимую боль. По-видимому, он понял мою мимику, так как, подняв полу своего камзола, осторожно положил меня туда и бегом пустился со мной к своему хозяину, к тому самому зажиточному фермеру, которого я прежде других увидел на поле. Фермер, получив от своего работника, как я заключил из разговора, все сведения обо мне, какие тот мог ему дать,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 Однако, видя мое примерное поведение и полное повиновение всем знаком ее мужа, она скоро привыкла ко мне и стала обходиться со мной очень ласково. Был полдень, слуга подал обед, который состоял в соответствии со скромной обстановкой земледельца только из одного большого куска говядины на блюде около 24 футов в диаметре. За стол сели фермер, его жена, трое детей и старуха-бабушка. фермер посадил меня около себя на столе, возвышавшемся на тридцать футов от пола. Боясь свалиться с такой высоты, я отодвинулся подальше от края. Фермерша отрезала ломтик говядины, отломила кусочек хлеба и положила все это передо мною. Сделав ей глубокий поклон, я вынул свою вилку и нож и начал есть, что доставило всем большое удовольствие. Хозяйка велела служанке подать ликерную рюмочку вместимостью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 Проходя по столу, я споткнулся о корку хлеба и грохнулся носом, но не ушибся. Благосклонный читатель легко поймет и извинит мою неловкость, если примет во внимание, как я был изумлен всем происходящим. Немедленно вскочив на ноги и увидев, что мое падение сильно встревожило этих добрых людей, я взял шляпу, которую, как подобает благовоспитанному человеку, я держал под мышкой,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 И нежно погладил ее у меня.